глава тридцать пять завершение мероприятия Последний магический камень наследие номера восемь возвысил меня до нового уровня существования. То же самое произошло, когда я поглотила магический камень номера семнадцать. Я полностью пропустила процесс повышения ранга получив соответствующую магическую силу Шди рас соснежный мистраль великий демон высокоранговый. демон бурного тумана разоряющего северные моря осторожная духовная форма жизни очки магии четыре тысячи из четырех тысяч увеличились на тысяча семьсот шестьдесят общая боевая сила четыре тысячи четыреста из четырех тысячтырх увеличилась на тысяча девятьсот тридцать шесть уникальный навык перезапуск киберманнипуляция поглощение материализация расовый навык страх простая идентификация Человеческая форма. Чудесная. Профессиональный упаковщик. Хорошо. Давайте оставим подробности на следующий раз. В целом, я получила у ему магии и боевой силы. Однако самые радикальные изменения произошли благодаря полученной от номера восемь новой силе – материализации. Раньше моя человеческая форма представляла собой тонкую, невесомую внешнюю оболочку. Теперь же я обрела настоящую плоти кровь, созданную из материи этого мира. Моё тело вело себе немного иначе, чем раньше. Честно говоря, я думаю, что тело, обладающее реальным веществом и весом, было проще в использовании. Я сжала и рожала пальцы, пытаясь почувствовать новую себя. « Шерри? Это ты! Я услышала, как вид откуда-то зовет меня, с недоумением в голосе. я вновь выросла. Теперь я выглядела примерно лет на тринадцать, около пяти сантиметров ростом. На 10 сантиметров выше, чем когда я впервые одел эту одежду. И это означало, что мой пупок будет выглядывать из-под подулом и блузки всякий раз, когда я двигаюсь, а моя юбка до колен теперь стала почти мини-юбкой. Дети в этом возрасте растут настолько быстро, что могут приобрести взрослые черты лица всего за один год. Айзек, уставившийся на меня в изумлении, пришёл в себя, услышав слова Виита. Как раз когда он собирался заговорить... Дзынь! Мой кинжал влетел в голову паука в углу моего поля зрения, отбивая у него желание сделать то, что он собирался сделать. Жлезный клинок наполовину погрузился в панцирь и отломился. Получается, обычное железо не может противостоять паннцрю паука и не выдерживает мои текущей силы. Сейчас мне нужно было лишь создать немного тумана, и я получала полный вид на окрестности. Я осматривала себя, не спуская глаз паннцирных пауков. Пауки тоже наблюдали за мной, заметив мою перемену. Уже нет, они начали двигаться. Я ответила, молча шагнув вперёд. Когда я проходила мимо Айзека, всё ещё разинувшего рот и стоявшего неподвижно, я произнесла. «Меня зовут Шэдди, не Шэри». «Э-э...» Он содрогнулся в очередном приступе удивления. Я одним резким скачком переместилась в упор к пауку, снеся клочок земли. Бдительные пауки тут же разбежались и начали стрелять магическими пулями со всех направлений. Туман вырвался из меня и слился в плащ, скрывающий меня от пауков. Его извивающиеся щупальцы обернулись вокруг моей цели. Радиус и плотность моего тумана значительно повысились. Как только туман рассеялся, паук подо мной обратился в ледяную статую, исчезающую в частичках света. Два паука снова начали немедленно стрелять, в то время, как другие едва скользнули вокруг меня и пытались разорвать клешнями. Я расширила свой туманный плащ, превратив его в прозрачный туман, высасывающий тепло из окружения. Всё, что движется, нуждается в энергии, будь то живые существа, машины или аватары. А там, где есть кинетическая энергия, есть и тепло. Ну, я все равно не особо понимала, как это работает. Их движения быстро притупились. Я вцепилась в одного из них, полностью заморозила панцирь и раздробила его своими когтями. Я поглотила всю его магию. Три оставшихся паука решили отказаться от ближнего боя. Они старались вырваться из тумана. Их пушки продолжали стрелять, чтобы задержать меня. Но их выстрелы больше не представляли для меня угрозы. Моя скорость была удвоена вместе со стремительным увеличением боевой силы. Магические каменные пули теперь выглядели не быстрее брошенных баскетбольных мячей. Мне просто нужно было сместиться влево, затем вправо. О, эй, я думаю, что смогу поймать их. Так я и сделала. К счастью, они не стреляли чем-то вроде огненных шаров. Я словила валун в воздухе и вложила все свои силы в ответный бросок. Он даже не был близок к тому, чтобы попасть в кого-либо из них, но подобного зрелища было достаточно, чтобы шокировать и на секунду заставить колебаться паука. Я схватилась за него, замораживала, протыкала и истощала его магию. В тот момент, когда с моей целью было покончено, двое других внезапно остановились. Вскоре они возобновили работу, но на этот раз их движения были странно механическими. Что случилось? Они предоставили управление ИИ? я не совсем поняла их намерения. Если бы они хотели простой беспорядочной резни, то ей, вероятно, справился бы отлично с этой задачей. Но использовать против меня солдат с предсказуемыми схемами атаки, о них даже не стоило беспокоиться. Я заманила их поглубже, уклонялась от атак, а затем заморозила их прямо обеими руками. Последние два паука умерли без лишнего шума. А <звы> Пауки не были большой проблемой. Во всяком случае, они доставили больше хлопот группе Айзеа, чем мне. Большинство участников были мертвы, а остальные были избиты до полусмертию. Я предположила, что запланированная вечеринка не могла быть хуже. Я мельком взглянула на них. Несколько игроков отбросили свой шок и приготовили оружие, заметив мой взгляд. Айзак и Вит выглядели так будто хотели что-то сказать. Сандрия, которая раньше была такой болтушкой, когда мы говорили о магическом камне, теперь молча смотрела на меня. Она казалась расстроенной. Ну, не важно. Не то, чтобы мне нужно было с ними дружить. И для них будет лучше держаться подальше от странных монстров. Во всяком случае, меня больше интересовали секретные бета-тестеры. Почему они здесь? Неужели корпорация обнаружила связь между мной и моим реальным телом? Если так, то мо отведенное время сильно сократится. Осталось двенадцать дней дополнительного времени. Этот крайний срок должен остаться в силе. Я не сдамся, никогда. Я оставила игроков позади и направилась к своей конечной цели, мировому древу. Кклянусь, я заставлю ее назвать имя Сали при следующей встрече. Она до сих пор это продолжает. Ни за что, ни в жизнь Однажды игроки мира И Ддрасси, все еще находящиеся вбета-тесте, загрузили видео на популярный веб-сайт. Интернет тут же взорвался. Звера девочка кролик выглядящая на 13 лет. Стоимость внутриигровой награды за ее поимку была эквивалент на 50 миллион реальных долларов. Пушистые белоснежные волосы, ярко-красные глаза, восхитительно свисающие кроличьи уши и милая личика в придачу. Не потребовалось много времени, чтобы видео достигло миллиона просмотров. Кадры, на которых были запечатлены «Чёрные пауки», удалили с сайта сразу после загрузки по неизвестной причине, но сцены её битвы с игроками остались нетронутыми. Казалось, зрители не были напуганы её безжалостностью. Наоборот. Её популярность взлетела до небес благодаря ей. И бета-игроки, и люди, ожидающие официального релиза по всему миру, были увлечены ею. Они называли её пушистым кроликом. Ещё одно видео, загруженное игроком по имени Виит, с названием «Подборка сердитых взглядов и едких замечаний», также набрало огромное количество просмотров. Всё больше и больше людей выражали своё желание быть оскорблёнными кроликам. Даже зародился слух, что любой, кто встретит ее в игре будет благословлен удачей. Некоторые уже обсуждали фанатские фигурки. Единственный, кто не знал обо всем этом, была сама девочка ролик Че, ты это видела! «Они, конечно, были экспериментальными, но чтобы быть уничтоженными лишь одной девочкой!» Заместитель директора Брайан хохотал, не отрывая глаз от монитора. От его смеха Уодри скрутила живот. Но она нашла в себе силы поговорить. «С-саместитель директора?» Даже она не могла предсказать такой исход. Аватары могли быть экспериментальными моделями, но они уже доказали, что обладают мощью, эквивалентной современным лёгким танкам. У девочки, разумеется, были некоторые проблемы в начале, но как только она заполучила магический камень, она разделалась с пятью экспериментальными моделями в одно мгновение. Несколько беспилотников, которые преследовали её, уже были сбиты. Её местонахождение было неизвестно. «Последние два аватара собрали данные, верно?» Начните модернизировать боевые аватары монстров прямо сейчас. Наппрочь забудьте про универсальность, нам сейчас нужно только поймать кролика. О боже, я не могу дождаться того момента, когда я смогу препарировать эту девочку! приказал Брайан, и его голос звучал чрезвычайно оптимистично. Затем он повернулся к Одре со своей кривой ухмылкой на лице. Одтри, ты самый лучший секретарь на свете. Я расцеловал бы тебя только за то, что ты нашла для нас такого замечательного испытуемого! Хорошо, у меня есть для тебя другая работа. Иди проверь жизненные показатели номера 13 в пункте сбора. Мы скоро загоним кролика в угол, так что если девочка проявит хоть какую-то реакцию, немедленно скажи мне. Я сам её вскрою! Поняла. Одри показалось, что она уловила проблеск безумия в его глазах. Тем не менее она поклонилась, не выказав ни единого признака неповиновения. Всего через несколько дней была завершена разработка боевых аватаров монстров, специализированных для охоты на кролика. Их обозначением было М3 П пятьдесят солдат армии участвовали в операции кроличий сезон прищениеение автора ух ты шейди так популярно наски фигурке размером 1 к 5 от регинала будет изготовно только 50 штук по цене 100 долларов каждая.